Бар Трипедали Москва, улица Большая Дмитровка, 27 сентября, среда, 15-19. В том, что в последнее время в тайном городе наибольшей популярностью пользовался именно бар Трипедали, была заслуга его управляющего, Мурция Чейза. Как и все владельцы увеселительных заведений тайного города, Мурций происходил из семьи концев, славящихся легким характером, веселым отношением к жизни и потрясающим женолюбием. Концы издревле продавали красивую жизнь и умение привлечь клиентов в питейное заведение или за карточный стол впитывали с молоком матери. Но Мурций, страстный поклонник «Формулы-1», нашел поистине беспроигрышный ход. Он превратил три педали в центр слежения за всеми гонками, происходящими на земле. Буквально за всеми. На многочисленных телеэкранах непрерывно демонстрировалось все, что ехало, скакало, бежало, летело, плыло, ползло, пыхтело на перегонки друг с другом. Авто и мотогонки, скачки, собачьи бега, а особенно экзотические состязания вроде гонок на воздушных шарах привлекали в бар массу посетителей, к услугам которых была целая рота букмекеров и, разумеется, великолепные напитки. В этот вечер в трех педалях было традиционно шумно. Не так, конечно, как дни Гран-при при, при Формуле-1, но вполне на уровне. Шел прямой репортаж из Чонбури, с гонок буйволов, и разношерстная толпа бурно поддерживала фаворита. — Бабочка Будды! Бабочка Будды! — отчаянно надрывался неутомимый Мурций. — Беги, берзавец! Не подводи! — Черный ветер! Черный ветер! — — вопила компания красных шапок. В надежде на солидный куш коротышки проигнорировали советы букмекеров и теперь изо всех сил долбили по стойке бара кулаками, пытаясь помочь своему избраннику. — Серебровостока! Серебровостока! — дружно скандировала стайка сладкоголосых фей. Расстояние до финиша таяло, возбуждение возрастало. Все посетители бара и татуированные с ног до головы красные шапки в кожаных штанах и жилетах И солидные шассы в дорогих костюмах, и рыжеволосые чуды с обязательными пряжками на ботинках, и зеленоглазые люди в одежде, которых не было никакой синтетики. Все они в едином порыве дышали, стонали, вопили, толкали друг друга локтями и обливали пивом, с нетерпением ожидая развязки. Внимание толпы было полностью приковано к экранам, и никто не обращал внимания на компанию челов расположившуюся за одним из дальних столиков бара. Тарившая в трех педалях аура азарта на не действовала. Ни скачки, ни завывания мурция не привлекали их внимания. Судя по сосредоточенным лицам собеседников, разговор за столиком шел очень серьезный. Челов было трое. Широкоплечий мужчина, лет 33-35, с холодными карими глазами, резкими чертами лица и ежиком каштановых волос. Свою куртку он повесил на вешалку у столика, оставшись в дорогой спортивной рубашке и стильных брюках. Слева от него сидел молодой лет 26-28 парень, менее плотного, чем первое телосложение, такими же короткостриженными, но светлыми волосами. Как и его собеседник, парень снял кожаный пиджак, оставшись в черной футболке, из-под рукава которой выглядывала татуировка, изображающая черную белку. Третьим челом была женщина. Удивительно хорошенькая брюнетка с огромными ярко-синими глазами. Маленькие ушки красавицы были украшены элегантными сережками с крупными сапфирами, идеально гармонирующими с цветом ее глаз. И завершал гарнитур изящный кулон на стройной шее. Длинные волосы брюнетки были туго стянуты на затылке. Только непослушная прядь и грива падала на лоб. Точеную фигурку облегало коротенькое черное платье. И большинство мужских взглядов, до начала скачек, разумеется, откровенно ласкало очаровательную красотку, но не более. Прерывать беседу этих челов ради заурядного флирта желающих не было. Старший мужчина, Кортес, считался лучшим наемником тайного города. Его черноволосая подруга Яна — одним из лучших снайперов а молодой Артем относился к разряду подающих большие надежды. Не зря ведь его правое плечо уже украшала метка темного двора. А еще все трое челов славились скверным характером. — Ну что ж, господа, будем считать, что предыдущий контракт мы выполнили на отлично, — произнес Кортес, разливая по бокалам вино. — Вчера я беседовал с Риком Бомбардой, лейтенантом гвардии великого магистра, Он сказал, что хотя рыцари в целом не очень одобрительно отнеслись к нашему участию в гибели командора войны Богдана Листа, они все-таки склонны винить во всем Сантьяго. В ордене чтят кодекс. — К нашему безмерному облегчению, — заметил Артем, который, собственно, и отсек непутевому командору голову. Согласно кодексу, своду немногочисленных законов тайного города, наемники не несли ответственности за свои действия, Они рисковали собственной жизнью, убивали и могли быть убитыми во время выполнения контрактов, но обвинять их в этом было нельзя. За все отвечал заказчик. Мстить же наемникам считалось дурным тоном. Бокалы соприкоснулись, отсылетовав удачному завершению контракта мелодичным звоном. — Теперь пора подумать о себе, — заметила Яна. — Кстати, обо мне, — поддержал девушку Артем внимательно разглядывая ее украшения. — Картес, мне подозрительно знаком этот очаровательный и очень недешевый гарнитур. Он, случайно, не из того клада, который мы с тобой разворошили? — Из того, — признал широкоплечий наемник. — Но, Артем, хочу напомнить, что нам надо обсудить очень важный вопрос. — Разумеется, — кивнул Артем, — мою долю в этом кладе. Согласись, Картес. — Нелепо начинать новое предприятие, не получив старых гонораров. — Знаешь, Артем, — протянула Яна, — Кортес показал мне добытые вами украшения, и хочу сказать, что большая их часть мне очень понравилась. Кроме того, они все мне идут. — И замечательно идут, — согласился молодой наемник, — поэтому я совсем не стремлюсь брать свою долю побрякушками. — А чего ты хочешь? — — поинтересовался Кортес. — Да что угодно. Главное — закрыть этот вопрос. Кортес задумчиво поскреб идеально выбритый подбородок. — Ты уже купил себе машину? — Нет, катаюсь на твоем круизере. — Ну, если ты доплатишь мне, ну, ничтожную сумму, скажем, тысяч пять, то я соглашусь отдать тебе свой джип, к которому ты так привык. Предложение было заманчивым, но если бы Артем знал что круизер достался в свое время хозяйственному наемнику совершенно бесплатно, он бы вряд ли был столь податлив. Но ведь машина довольно подержанная, Кортес. Кроме того, обивка заляпана кровью черной моряны. Это твои проблемы. Согласен или нет? Две тысячи. Три и по рукам. И давайте, в конце концов, перейдем к делу. Но его намерением не суждено было сбыться. Громкий рев возвестил о завершении скачек. Рев разочарования, ибо ни Серебро Востока, ни Черный Ветер, ни явный фаворит Бабочка Будды не пришли к финишу первыми, отдав победу мало кому известному буйволу по кличке Весенний Цветок. В ожидании следующего заезда игроки отправились искать утешение к барной стойке, завистливо глядя на двух шасов, которые радостно пожали руку длинному Наву и деловито направились за выигрышем. Доминго развлекается. — улыбнулась Яна. — Странно, что у него соглашаются принимать ставки. — У них договоренность, — объяснил Кортес. — Он делает ставки редко, только перед самым заездом и всегда у разных букмекеров. Доминго, высокий наф, предпочитающий незамысловатые свитера и простые джинсы, был великолепным магом-предсказателем, ведущим аналитиком темного двора, одним из двух Лас-Вегасов, личных консультантов Сантьяги. Ставки да на бегах были для него не увлечением, а лишь разминкой, упражнением для поддержания формы, и букмекеры относились к этому с пониманием. «Кортес! Старый обманщик! Как у тебя хватило совести явиться сюда!» Немногие обитатели тайного города могли себе позволить прервать разговор наемников в такой форме. Егор Бесяев, вице-президент Иградком, входил в их число. Я думал, что ты провалился сквозь землю от стыда, и не будешь мелькать в тайном городе, как минимум лет десять. Долговая за парень в очках без приглашения присел за столик. — Как ты мог так поступить со мной? Я ведь чувствовал, что у тебя сильная карта. Ну зачем ты спасовал? — Я не собрал каре, — невозмутимо ответил Кортес. — Он не собрал каре, — сплеснул руками Егор. — Подумать только! Он не собрал! Блифовал бы на тройке, ведь у Биджара был всего лишь стрит. Он бы сломался. У меня не было тройки, по-прежнему невозмутимо произнес наемник. Ты поднял банк до шестидесяти тысяч, и у тебя не было даже тройки? Весяев покачал головой. На чем же ты шел? У меня были две десятки. Вице-президент Тиградком тяжело вздохнул и махнул рукой. Ты хоть знаешь, сколько народу ставило на нас? «Да плевать на народ! Ты хоть знаешь, сколько мы проиграли!» «Около ста двадцати тысяч». «Сто пятьдесят!» «Над нами потешается весь тайный город!» «Выиграем в следующий раз!» «Какой еще в следующий раз?» — насторожился Егор. «Ты совершенно прав! Над нами смеется весь город!» Картес сделал маленький глоток вина. «В результате этого смеха мне вчера звонил невероятно веселый Карим и предложил провести матч-реванш. Он что, уже потратил все деньги? Нет, ему просто было весело. Решил поиздеваться. Я согласился. Висяев вытаращился на наемника. Знаешь, Кортес, это только в анекдотах. Хакеры, добравшись до сервера Господа Бога, могут обеспечить себе бесконечные деньги и вечную жизнь. Я не из таких. Мы будем играть по удвоенным ставкам, без джокеров с правом замены только двух карт. В каре в глазах наемника зажглись веселые огоньки. «Ты подписываешься?» Егор неторопливо снял очки и медленно протер линзы. «А что мне остается?» «Вот и хорошо. Карим позвонит кому-нибудь из нас и назначит время игры». Наемник улыбнулся. «А теперь, если ты не против, мы с коллегами хотели обсудить несколько вопросов». «Разумеется», — Весяев поднялся. «Яна, добрый вечер. Ты просто обовражительна». «Спасибо, Егор». Артем. Мужчины пожали друг другу руки и вице-президент Тиградком направился к стойке бара. — Надо было встретиться в другом месте, — заметила Яна. — Здесь нам не дадут поговорить. — Дадут, дадут. Картес поставил на столик черную пирамидку, повернул ее на основании и бросил многозначительный взгляд на Артема. Главное — самим не отвлекаться на пустяки. Черная пирамидка была берегом темного двора, мощным артефактом, предназначенным для защиты переговоров. Будучи активизированным, он препятствовал любым видам прослушивания, и даже слова, которые долетали до соседних столиков, искажались до бессмысленного набора звуков. Итак, о делах. Поскольку мы собираемся работать без контракта на себя, мы должны быть более осторожными и... Картос снова поскреб подбородок. ...экономными. Все-таки тратим свои деньги. — Игра того стоит, — проворчал Артем, — можно и потратиться. «Да, игра того стоит», — согласился Кортес. «Если нам удастся осуществить задуманное, найти браслет Фатемары и выставить его на аукцион великих домов, то прибыль будет весьма существенной». Расчетливый Кортес был осторожен в оценках, но и Яна, и Артем понимали, что стоимость загадочного артефакта определялась семи, а то и восьмизначной суммой. «Мы делим шкуру неубитого медведя», — хладнокровно осадила компаньонов Яна. — Мы еще должны найти браслет. В историю тайного города фата зеленого дома Мара вошла как создательница Марян семьи агрессивных и беспощадных женщин-оборотней. Тогда, около двухсот лет назад, великий дом Людь терпел поражение за поражением в войне с орденом, и появление новых солдат стало для него настоящим спасением. Первые эксперименты Фаты привели к появлению белых морян. Ничем не отличаясь с виду от обычных женщин, морянины имели второе обличие – боевую шкуру, набросив которую они становились великолепными, почти идеальными солдатами. Обладающие колоссальной силой, неукротимые в бою, почти нечувствительные к магии оборотне, внесли перелом в ход военных действий, но Мара не остановилась на достигнутом. Через короткое время из ее лаборатории вышли черные моряны. Еще более агрессивные, жестокие, сильные, да к тому же ядовитые твари. Преследуя свои личные цели, Фата подчинила черных морян непосредственно себе и управляла ими при помощи специального браслета. К сожалению, внезапная смерть колдуньи, ее выследили и уничтожили маршалы-хамелеоны, привела к утере не только ее уникальных знаний о производстве оборотней, но и самого браслета. После смерти Фаты Мары судьба оборотней сложилась по-разному. Белые, способные контролировать себя в боевой шкуре, на полных правах влились в зеленый дом, верой и правдой служа короне. Черные же, ключи к управлению которыми были утеряны, превратились в грозную, но непредсказуемую силу. В боевой шкуре они полностью теряли контроль над собой и с маникальной одержимостью стремились истребить любое живое существо, оказавшееся в поле зрения. Более того, черные даже не были способны контролировать время перехода в боевую шкуру. Любая вспышка гнева или раздражения могла окончиться для них превращением в монстра, что делало их крайне опасными. Черные моряны считались отверженными. Им дозволялось жить только в строго определенных участках тайного города. Их количество жестко регламентировалось, а убийства черной маряны, как правило, списывали на самооборону. Таким образом, заполучив браслет Фаты Мары, любой великий дом прибавил бы к своей армии целую семью ядовитых оборотней. Но до недавнего времени он считался окончательно потерянным. Так считали и наемники, пока работая над предыдущим контрактом не напали на след артефакта. Осталось пойти по этому следу. «Если мы выставим браслет на аукцион великих домов, Люда наверняка предъявит на него исключительные права», задумчиво произнес Артем. «Это может привести к скандалу. Будем решать проблемы по мере их возникновения», пожал плечами Кортес. «Кроме того, право собственности еще никто не отменял, и вряд ли это удастся сделать зеленому дому». К счастью, они не знают, что мы ищем браслет. Это избавляет нас от ненужной конкуренции. Дело за малым найти игрушку. Поскольку нынешний хозяин браслета держит под контролем черных морян, хочу удостовериться, у всех ли есть око Василиска, — осведомился Кортес. Наемники закивали головами. — Я в лавке старого бурхана купил, — сообщил Артем. Старик сказал, что после вспышки активности черных морян все переполошились. И эти артефакты сейчас в большой цене. Око Василиска было единственным средством, способным на время нейтрализовать оборотня. Ко всей остальной магии моряны имели устойчивый иммунитет. А почему ты говоришь нынешний хозяин? поинтересовался Артем. Разве мы не выяснили, что браслет находится у кары? Мы только это предполагаем. Других вариантов у нас нет. Разумеется, проворчал Кортес. Но в жизни всегда есть место ошибкам. «Что мы знаем о Каре?» — Я навернула компаньонов в нужное русло. «Она давно в тайном городе», — высказался Кортес. «Отлично ориентируется в нем, запросто будет знакомство с рыцарями-командорами». «Значит, в тайном городе должна быть какая-то информация о ней», — сделала Яна. «Причем, вероятнее всего, у людов. Человские колдуны работают с зеленым домом». «Этим направлением займусь я», — решил Кортес. «У меня есть кое-какие связи». «Что мы знаем еще?» «Она очень сильная колдунья», — удал голос Артем. «Она сумела разобраться с браслетом Фаты Мары», — начала перечислять Яна. «Изготавливала незарегистрированные артефакты, используя неизвестный источник магической энергии». «И при этом ни разу не попалась в великим домам», — закончил за девушку Артем. «Но кара явно чел», — напомнил Кортес а среди челок сильные колдуны — большая редкость. «Я считаю, что мы должны тщательно исследовать этот вопрос», — предложила девушка. «В конце концов, было бы опрометчиво начинать оперативные мероприятия против мага, достигшего уровня жрицы». «Согласен», — кивнул Кортес. «Яна, это для тебя. Подними архивные материалы в современные источники. Постарайся понять, откуда здесь могут расти ноги». Мы должны четко представлять ее возможности, быть уверенными, что сможем справиться с ней. Иначе нам придется или отказаться от операции, или привлекать на помощь наших друзей из великих домов. А это значит, прощай, аукцион. Я поняла, кивнула девушка. Буду искать подробности. А что для меня? — поинтересовался Артем. — Кара не связана с великими домами, но хорошо ориентируется в тайном городе, — задумчиво произнес Кортес. «Наверняка среди челов-колдунов о ней кто-нибудь да знает. Логично?» «Логично. Поэтому ты, Артем, займешься челами. Пообщайся, поразговаривай, послушай, что к чему. Ты не так давно в тайном городе, поэтому все решат, что твоя активность – простая любознательность. У тебя есть знакомые среди челов-колдунов?» «Несколько. Поговори с ними. Знаешь такой бар? Кружка для неудачников?» «Разумеется». Проведи там несколько вечеров, стань своим, что-нибудь да узнаешь. Ведь с кем-то же она общается, с кем-то ведет бизнес, с кем-то спит в конце концов.